дядя вошел первым за ним раймонда реми увидел как ему с верхней ступени крыльца помахала клементина ну, вот и она скрылась в доме и вскоре на первом этаже распахнулись ударившие со стены решетчатые ставни что осталось в памяти Рами от прежней жизни здесь он помнил как трепетала листва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 А Клементина, устроившись рядом с вязанием, отгоняла платком мух и ось. Вечером в комнате Рами растапливались жаркий камин, поскольку дом был сырой, и Раймонда приносила колоду карт. «Тогда я все равно что не жил, подумал Рами. Он поднялся по замшелым ступеням крыльца и вошел в холл, узнал о лень-ярога на стенах,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 Реми молча пересек холл и начал подниматься по лестнице. Перила оказались ледяными, подошвы Реми оставляли след в пыли. Над ним еще властвовала какая-то плотная тень. Его охватило смешанное чувство тревоги, любопытства и заброшенности. Вот второй этаж. Реми увидел три двери. Первая вела в его комнату, а следующие две в комнаты отца и мамы.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 Узкая маленькая кровать с непомерно большой красной периной, засиженное мухами зеркало. На потолке возле окна большое желтоватое пятно. Воздух в комнате стоял холодный и какой-то липкий. Реми впервые подумал о том, что когда-нибудь он станет хозяином и сможет продать имени. Он вздохнул глубже, закурил сигарету и вышел из комнаты. Где-то внизу бронился дядя Роба.